Среди них, при свете факелов, пылавших в руках слуг, можно было узнать офицера алебардистов. Карета выехала на площадь и свернула в улицу Икстаполана. Офицер поскакал вперед и остановился перед домом графа де торре -э Очевидно, он был хорошо осведомлен, так как направился не к главным воротам,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 Мне дан приказ, я должен выполнять его неукоснительно. Но его светлости не было известно, что я болен. Все предусмотрено. Таково повеление его светлости. Но это бесчеловечно. Я не пойду. Вы ставите меня в чрезвычайно трудное положение. Такова воля вице-короля. И мне дан приказ выполнять ее либо с вашего согласия, либо силой». В таком случае применяйте силу, — воскликнул взбешенный Дон Энрике. — Будьте благоразумны. Со мной люди, и я не думаю, что вы хотите опозорить Дон, вашего старого отца, подняв оружие против короля и правосудия. Слуги в страхе молчали. Дон Энрике вскочил и схватился, было за шпагу, но сдержал себя и после размышления сказал покорившей судьбе. «Хорошо, я последую за вами. Разрешите мне одеться?» «Это в вашей воле». «Известить мне сеньора графа?» — спросил слуга. «Нет», — ответил дон Энрике. «Я не хочу тревожить его». «Тем более», — добавил офицер, — «что мне не дано приказа разрешить это». Дон Энрике умолк и поспешно оделся. Я к вашим услугам. Тогда следуйте за мной. При свете свечей они спустились по лестнице и вышли из дома. Один из ожидавших на улице людей открыл дверцу карет. «Садитесь», — сказал офицер. «Куда вы меня везете?» — спросил дон Энрике. «Не приказано говорить, но таково повеление его светлости». Дон Андрике вошел в карету и сел, офицер поместился рядом, дверца захлопнулась, молы пустились бегом. Слуги в дверях дома рыдали, глядя вслед уехавшему хозяину.